Глава 24. Разное занимает и душу, и внимание, пока подъезжаешь все ближе к передовой. Иногда прислушиваешься к звукам боя, особенно если в них что-то вдруг меняется. А если они долго не слышны, думаешь о том, когда же прервется тишина. Хочешь, не хочешь, а все равно приходится помыслить, что и ты смертен. И как раз в тишине труднее от этого отвязаться. А бывает, что ждешь этой новой предстоящей тебе встречи с передовой больше не слухом о зрением. Глядя по сторонам дороги, прикидываешь, во что обошлось и нам, и немцам, то расстояние, по которому ты продолжаешь еще беспрепятственно ехать. Считаешь и вблизи, и вдали брошенные пушки, и горелые танки, и их, и наши. И хочешь, чтобы наших было меньше, а их больше. Но сегодня было чувство чем-то похожее на все, что испытывал обычно». Потому что обычно ехал туда вперед К уже знакомым или к еще незнакомым людям Но к живым или считавшимся живыми А сейчас заведомо ехал к мертвому Не к человеку, а к могиле Думал при этом и о встрече с Велиховым Но все-таки ехал к могиле Может, это вот так и бросались в глаза То здесь, то там попадавшиеся братские могилы То сразу видные вблизи дороги То угадывавшиеся вдалеке Да, много могилы, почти все братские, издавна крещенные этим словом так сближавшим всех, кто там под землей, что куда уж ближе. Ближе некуда. Война не кладбище, а дорога, на которой почти всегда и всем некогда. Но и свои штатные могильщики есть на этой дороге, похоронные команды. И свои похоронные книги «Ведомости потерь», которые пишут в каждом полку. ПНШ-4. «Четвертые помощники начальников штабов. Среди других обязанностей лежит на них и это — писать, когда убили и где зарыли. И откуда родом, кому и куда посылать похоронку. Могилы общие, но в каждой рядом с другими, чужими, лежит чей-то собственный. И все чужие, лежащие рядом с ним, тоже для кого-то собственные. Это и есть война». В той самой последней долгой своей тяжести, Которая потому и страшнее всего, что она долгая. Войну еще, может, удастся укоротить И этим спасти на ней еще чьи-то жизни, А эту уже легшую в землю тяжесть памяти. Уже не укоротишь. Ни письмом замполита, ни посмертной наградой, ничем. Мысль была простая, вроде бы даже сама собой разумеющаяся. Но в своей безвыходной простоте она чуть ли не впервые за войну пришла Лопатину в голову. Вспомнив о посмертных наградах, он подумал об ордене Отечественной войны, переправленном командующим с первой на вторую степень, о котором хлопотал для Гурского их бывший редактор. А за что он ему этот орден? За то, что его убили. И если так, то в этом нет здравого смысла. А если нет здравого смысла, то нет и того высшего смысла, про который иногда говорят, напрасно противопоставляя один другому. А если в такой посмертной награде есть здравый смысл, то значит она не за то, что убили, а за то, что сделал перед этим, за то, что прежде чем писать, хотел не с чужих слов, а сам своими подошвами пощупать эту первую версту Восточной Пруссии. И если жалея мертвого, говорить потом про него, зачем полез туда и считать, что мог обойтись и без этого, Если б это было верно, то мало смысла и в посмертной награде ему. И даже не мало, а вовсе нет смысла ни здравого, ни высшего, никакого. Уже несколько раз за дорогу Лопатин собирался достать из полевой сумки засунутую туда тетрадь с записями Гурского, но всякий раз не мог заставить себя это сделать, и только теперь расстегнул сумку. «Едем верно, все в порядке, карту смотреть не надо?» спросил он у Василия Ивановича впервые заметив в тетради Гурского краешек засунутые туда карты. «Если хотите, смотрите. Я два конца по ней сделал, мне не надо», — сказал Василий Иванович. Тетрадь была знакомая, одна из тех двадцати толстых общих черных ленчатых в клетку тетрадей, которую он, словно узнав еще до войны всю ее будущую длину, в июне 41-го купил на Арбате в пищебумажном магазине около тогда еще не разбитого бомбой Вахтанговского театра. Пятнадцать этих тетрадей было уже исписано. Эту шестнадцатую, когда он после госпиталя снова стал жить у себя на квартире, увидев у него на столе, забрал Гурский. Семнадцатая, недописанная до конца, лежала у Ники, а три чистые последние оставались дома. Так и лежали там, на столе, под рукой. В эту поездку отправился, не взяв тетрадь. Хотел зайти, взять и даже собирался объяснить это Ники, но не зашел и не взял. Да хорошо бы, если бы этих трех последних тетрадей хватило до конца войны. Подумал так, словно одно было связано с другим, и, усмехнувшись нелепость этой мысли, наконец заставил себя открыть тетрадь. Сначала пробежал глазами первые десять страниц с очень короткими записями в одну-две строки. Судя по названиям места, это были заметки для памяти, по которым Гурский диктовал стенографисткам свои корреспонденции с Карельского перешейка. Потом шло несколько неизвестно для чего оставленных чистых страниц, и сразу без всяких предварительных заметок начинался плотно и неразборчиво написанный текст того, что Гурский собирался передать по телеграфу, вернувшись с того берега Шишупы. Это была одна из тех корреспонденций, весь смысл которых в собственном присутствии пишущего при всем происходящем. Никаких соблазнительных преувеличений или смещений во времени не было. Наоборот, говорилось, как кругом тихо, даже неожиданно тихо, хотя первые солдаты переправились на тот берег в Восточную Пруссию еще сутки назад. И только после этого начинались записи в настоящем времени. Подходим к берегу, сидим вместе с капитаном на самом краю, тихонько зачерпываем руками довольно холодную для августа воду. Сидим и ждем, когда возвратится с того берега из Пруссии надувной плотик, на котором старшина повез туда термоса, Сидим и слушаем все приближающиеся тихие шлепки весла. И так до конца, до записи разговоров с солдатами, сделанных на том берегу, до самой последней фразы. Записываю их мысли, откладывая на потом собственные. Капитан торопит с обратной переправой, если не собираюсь остаться тут еще на сутки. Говорит, что в светлое время переправляться никому не разрешено. Капитан торопит... Никого он уже больше не торопит, этот капитан. Лопатин вынул из тетради карту. Вдоль тонкого синего изгиба реки шли крупные черные точки и толстые тире государственной границы с Германией. Недалеко от изгиба Гурский поставил карандашом крестик, обозначив им место пребывания командного пункта полка. На обороте карты тоже карандашом было написано «Появление перед Берлином неприятельской армии невозможно». Мольтке, младший, 1914 год. Наверное, Гурскому по дороге к границе пришла на память эта цитата для будущей корреспонденции. Сверять карту с дороги Лопатин не стал, решив положиться на Василий Иванович. Сунув тетрадь и карту в полевую сумку, он несколько минут ехал, закрыв глаза, чтобы отдохнуть от чтения на ходу. А когда снова открыл глаза и надел очки, увидел по сторонам дороги не то, что до этого выбирал глаз, а обыкновенную здешнюю природу – поля и пригорки. Кое-где обнажившиеся на склонах песок делал эти пригорки похожими на дюны. Вдали виднелись перелески и небольшие хутора в несколько построек. На полях лежали вывернутые из песчаной почвы некрупные валуны. Потом впереди, на фоне росшего на гребне одного из пригорков сосняка, увидел большой каменный дом с длинным кирпичным коровником и таким же длинным рубленым сараем. — Вот и доехали, — сказал Василий Иванович, сворачивая к дому. Но Лопатин остановил его, заметив в стороне справа чуть выше по склону три молодые сосны, а под ними белую пирамидку могилы, а над ней что-то непонятно ослепительно блестевшее в лучах заходившего солнца. — Она? — спросил Лопатин. — Она. Пирамидка была сложена из старого кирпича. Наверное, разобрали для этого какую-нибудь разбитую снарядами стену. Но этот ломаный, поковыренный кирпич снизу и доверху был густо и чисто побелен. В пирамидку был вмазан штык острием вверх, а к нему, обнаженным от изоляции медным проводом, прикреплена вырезанная из разогнутой снарядной гильзы звезда. Она-то и отсвечивала сейчас на солнце так сильно, что остановила их еще издали. На пирамидке, под добытой где-то пластинкой плексигласа, на хорошо отшкуренном куске фанеры, густыми лиловыми чернилами по-писовски четко была выведена надпись «Вечная память погибшим в боях за Родину» и под ней фамилии. Рядом с первой гвардией капитана Салимова Ю.С., маленькая, плохо видная, под мутным, поцарапанным плексигласом, Фотография капитана в с гвардейским знаком и тремя орденами на гимнастерке. Остальные фамилии без фотографий. Капитан Гурский, Б.А. Военный корреспондент Красной Звезды. Гвардии старший сержант Лаврик, С.С. С. С. Гвардии рядовой Самохин, С.А. Вот и все. Одна на четверых война, одна надпись «Одна могила». «Значит, вот сюда она и приедет, если новый редактор сдержит свое обещание», — подумал Лопатин о матери Гурского и услышал у себя за спиной голос Василий Иванович «Товарищ майор». Это значило, что к ним подошел кто-то еще. Товарищем майором Василий Иванович называл его только при посторонних. Лопатин повернулся и увидел Велихова, стоявшего с непокрытой головой, держа фуражку в руке. Велихов неуверенно потянулся и обнял его, сказав что-то про свое сочувствие. Лопатин толком не расслышал, что? Потому что вдруг сжало горло от всего вместе взятого. От смерти Гурского, от молодости Велихова, от резанувшего по сердцу воспоминания о сорок первом годе и от этого внезапного объятия, про которое Гурский зло шутил, что когда мужские губы касаются его небритых щек, ему кажется, что он уже отдал жизнь за родину и лежит в гробу. Все так и отдал, и лежит. А ты стоишь и молчишь, и не можешь проглотить комка в горле. Я здесь только второй раз в жизни увидел его. не глядя на Велихова, услышал Лопатин и его голос. Но мне ваш Нина говорил о нем, что вы его очень любите. И вообще высоко о нем отзывались, как о самом лучшем вашем друге. Нина высоко отзывалась. Все это было так странно и далеко от случившегося здесь, что Лопатин в первые секунды не понял. Нашалела подумал, какая Нина. Словно речь шла не о его собственной дочери. Да-да, все так, сказал он. И еще несколько раз повторил, все так, все так. Никак не мог отцепиться от этих слов и найти какие-то другие. Вы одни приехали? Спросил Велихов. Начальник политодела не приедет, он хотел с вами вместе. Не приедет, сказал Лопатин. Не переживайте, Василий Николаевич. Я уже сам тут переживал и за него, и за капитана Салимова, и за Лаврика. Солдата не знал, он новый был, а с ними два года в одном полку. Особенно за Юсуфа Салимова. Когда в 42 втором зимой с политработы на строевую и переходили вместе, курс кончали. Так что вы не переживайте, повторил Елихов. И за его неумелыми словами утешения, стремлением облегчить твое горе, напомнив о собственном. Стояло что-то глубоко справедливое. — Я не переживаю, — сказал Лопатин. — Просто стою как дурак и не могу привыкнуть, хотя пора бы. — А я дежурному велел за дорогой следить, — сказал Велихов. Он доложил, я сразу выскочил сюда. Сначала думал, вы не один, а потом вижу один. — Как, постоим еще или поедем? — Наверное, вам поужинать надо? — Наверное, надо. — Только не поедем, а пойдем. Вторые сутки еще еду и еду. «Поезжайте, водитель!» Другим не тем, каким он разговаривал с Лопатиным, а привычным командным тоном обратился Велихов к Василию Ивановичу. «Погушайте и отдыхайте. Солдаты вам укажут». И когда тот отъехал, снова повернулся к Лопатину. «Долго вы тут стояли?» «Стою за вашей спиной, жду, а вы все молчите, молчите». «Неужели долго?» Лопатину, наоборот, казалось, что все было очень коротко. Подошел, посмотрел на фамилии и сразу услышал... Оклик Василия Ивановича, теч Оказывается, этот мальчик стоял за спиной и ждал, подумала на Велихове. Так и подумал, мальчик. С тех пор, как война окончательно переломилась и пошла на запад, где-то уже мерещился конец ее. Ему все тревожней бросалась в глаза молодость продолжавших жить и воевать людей. Она казалась опасной и хотелось защитить ее от смерти. Неизвестно чем и как, но все равно хотелось. Это чувство он испытал и сейчас, глядя на Велихова. Вот что, Михаил... Лопатин сделал паузу, ждал, чтобы Велихов подсказал отчество. Не надо, Василий Николаевич, Михаил, и все. Хорошо. Так вот, сейчас мы, конечно, пойдем к вам в штаб полка и поужинаем. и Вы расскажете мне, как все произошло, но... «Сейчас, пока мы стоим с вами здесь вдвоем, прошу меня понять и заранее обещать сделать то, о чем я попрошу». «Конечно, Василий Николаевич, сделаю для вас все, что смогу», сказал Велихов. И на лице его не выразилось ни малейшей тревоги. «Мне нужно будет дописать для нашей газеты то, что он начал, но не закончил». Велихов с готовностью кивнул. В связи с предстоящим приездом Лопатина он уже слышал об этом от начальника политотдела. «А для этого...» Составить обо всем свое собственное представление, продолжил Лопатин. А для этого расспросите, как выходили к государственной границе и как переправлялись через нее. Поговорить не только с вами, но и с вашими подчиненными. Вельхов снова с готовностью кивнул. И не только здесь, но и там, ночью туда и ночью же обратно, добавил Лопатин, глядя в изменившееся лицо Велихова. Пусть на коротке, но без этого не смогу написать. — Вы без этого не сможете, а я этого не смогу вам разрешить, — сказал Великов. Почему не сможете разрешить? Разве вам запретили это? — Нет, не запрещали. — Наверное, после всего никому в голову не пришло, что и вы тоже туда. — Но если запрошу разрешение, запретят, можете не сомневаться. — А я не сомневаюсь. — Потому и прошу вас, а не кого-то другого. — Начальнику политотдела не говорили об этом? — Не говорил. Он уехал в политуправление фронта и вернется только к утру. «Но вы с ним не говорили об этом?» — еще раз спросил Велихов. «Повторяю, не говорил». «Достанется мне за вас», — расстроенно сказал Велихов. «А я больше чем уверен, что со мной ровно ничего не случится. А я и не думаю, что случится. Обеспечим, чтоб не случилось, но мне все равно достанется. За то, что взял на себя, не доложив. не снимут?» — спросил Лопатин. Если считаете, что снимут, беру свою просьбу обратно. Буду просить не вас, а других. не снимут, этого не думаю, но выволочку дадут. Лопатин молчал, понимая, что Велихов говорит святую правду и выволочку получит. Но, решившись на риск, который ему предстоит, уже не пойдет на попятный. Если не успеет вмешаться какое-нибудь его начальство. Об этом же, оказывается, подумал и Велихов потому что вдруг спросил Лопатина, заезжал ли он кому-нибудь по дороге в полк. Никуда не заезжал, прям к вам. Тогда так, помолчав и подумав, сказал Вилихов: Пока не придем с вами ночью на КП батальона, заранее никому ни слова. А когда будем переправляться туда и обратно, я, конечно, с вами буду, попрошу беспрекословно меня слушать. И предупреждаю, переправимся туда ровно на два часа. Сам засеку время и никаких разговоров. Обратно, значит, обратно. «Спасибо. Все ясно. Теперь пойдемте ужинать», — сказал Лопатин. «От начальника политотдела вам сильно досталось? За то, что переправил туда? Нет. Потому что по его собственному приказанию. А за то, что сам не сопроводил, поначалу досталось. Но замполит дивизии заступился и объяснил, что я хотел, но не мог. Что у меня в эту ночь в третьем батальоне ЧП было. Неудачная разведка». При обратном переходе нарвались... Пятеро вернулись, а шестого у немцев оставили, не вынесли с собой. Хотя заявили, что убиты, но вы же знаете, как с этим, оставлять не положено. И пока сам не добился, чтоб еще раз пошли и вынесли, находился там у них. Начальника штаба за себя оставил, а с корреспондентом пришлось Салимова, пнш один. Считал, что с ним лучше всего, вышло хуже. «Почему хуже?» — спросил Лопатин. Саримов вообще-то выпивает, была такая опасность. Но я его предупредил, он обещал. Не сдержал, спросил Лопатин, вспомнив. Способность Гурского пить без последствий для себя и соблазнять других, иногда с последствиями. Почему не сдержал? Сдержал. Да у них там об этом разговора не было, как я потом узнал. Он, Велихов, все время не называя фамилии говорил про Гурского, он. Только с людьми говорил, дописал в тетрадку но когда Салимов стал его торопить, чтобы затем на обратно он подначил я говорит свое дело до рассвет кончить не успею поэтому готов идти обратно хоть утром хоть днем если тебе не слабо но рассказал слабо попал в больное место юсуф горячий и его не заставил и сам с ним до рассвета остался что же такой характер самому боевому офицеру в полку и вдруг слабо да салимов если бы не закладывал давно бы уже И майором, и командиром полка был не хуже меня. Может, лучше? Салимов, если бы по делу требовалось весь день, бы туда и обратно под снарядами, а он ему слабо. Из-за этого слова один сказал, а другого заело. Не только сами легли, еще двоих с собой взяли. Как вспомню, не могу простить. Лопатин почувствовал себя виноватым. Правда, такого, как с этим слабо, он себе никогда не позволял. А все же в силу профессии не раз приходилось вынуждать людей, и офицеров, и солдат, сопровождать себя куда-то, куда им по собственной необходимости в тот момент вовсе не надо было идти, и задерживать их расспросами там, где им не было нужды задерживаться, обрекая их всем этим на еще какую-то долю опасности сверх той постоянной, которой они и без тебя приговорены войной. И, почувствовав себя виноватым, сказал, что обещает беспрекословно подчиняться Велихову. — Это ясно, — сказал Верихов. — Я не об этом, я о прошлом. Жалко людей. Начальник политодела, когда приезжал, стоял у могилы, сказал, что это семнадцатый убитый у вас в газете. А у меня знаете, сколько убитых на память? Вы, наверное, думаете про нас, что мы до того привыкли, что нам уже не жалко. — Привыкли. А, жалко. И чем дальше, тем жальче. Он остановился сам и остановил Лопатина у входа в дом. Я вашей дочери в письме свою полевую почту написал и пять дней назад получил от нее ответ. Неужели вы все-таки дадите ей после этих курсов на фронт ехать, как она заявляет? Неужели вы этому помешать не можете? А как? Не знаю как. Вы не я, не командир полка. Вы, наверное, таких людей знаете, которые по вашей просьбе могут не разрешить ей этого, помешать. Ведь она же не солдат, не по призыву, а можно сказать еще девочка, помешать ей в этом и все. «Да, это верно. Я знаю людей, которые могут помешать», — сказал Лопатин. «Но как это сделать? И как объяснить ей? До или после? Или вообще за ее спиной так, чтобы ничего не знала? Как бы вы это сами не на своем, а на моем месте сделали?» Велихов ничего не ответил, но во взгляде его все равно осталась невысказанная вслух мольба. «Что-то придумать, чтобы всего этого не было. Неизвестно, как, но не было». «Рыбу будем есть», — сказал он. «Я видел, чтоб к ужину рыбу пожарили. Сегодня в Шишупе два ведра гранатами наглушили и принесли. Думал, начальник политотдела после похорон обедать останется, а он не остался, сразу уехал».